Глава 18 Чёрная волна. Да, именно так, чёрная волна, и за ней глухая бездонная пустота. Лейдора Виэнти, гончая Некрополиса, пришла в себя. И, как обычно, вовсе не торопилась оповещать об этом весь мир. Привычка — вторая натура, а подобные привычки Некрополис вбивал намертво. Даже удивительно, как мастерам это удавалось за не столь уж долгий срок обучения. Тихо, пусто. Кожа не ощущает ни малейшего движения рядом. Она, будем думать, одна. Нет, не чувствуется и чужого ожидающего взгляда. Скорее всего, мудрые на время взяли вверх законопатили Алиэдору в какую-нибудь камеру. Что сказал бы мастер Лотариус, узнав, как его лучшая ученица позволила себя провести? Связана? Нет, свободно и одна. Значит, в камере. Мудрые, они ж не полные глупцы, чтобы оставлять ее на свободе. Потому что должны понять, она убьёт их всех голыми руками и безо всяких колебаний. Хватит. Один раз уже дрогнула. Она полежала ещё немного неподвижно, прислушиваясь и принюхиваясь. Нет, она никуда не делась из башни затмений. Здешний запах не спутаешь ни с чем. Жёсткий камень под лопатками. Её, похоже, просто оттащили в сторону и бросили, потому что нет над нею нависающего потолка. Тело, однако, не утратило ни силы, ни гибкости. Алхимия мастеров продолжала сочиться из склянец в жилы, оставляя гончую гончей. Лейдора осторожно приоткрыла один глаз. Темно, тихо, пусто. Гончая поднялась одним рывком, принимая боевую стойку. Один из больших залов. Через них она поднималась на самый верх башни затмений. Продолжается бесконечная ночь, и мечи, святые из звёздного света, по-прежнему пронзают темноту, но пронзают впустую. Никто не творит магические обряды в их скрещении, никто не вычерчивает замысловатые фигуры на пыльном полу. Мудрые куда-то исчезли. Тёрн? Нет, совершенное и жуткое молчание царит в башне, но где-то совсем рядом иными чувствами, не как у обычного человека, угадывается что-то кошмарное, растущее, голодное, поглощающее всё и вся. И где-то внизу, в самой башне, под её фундаментами, тоже что-то происходит. Рядом с гончей так и остался лежать серый кинжал, призрачное оружие, залог мудрой Ноори. Лейдора сама бросила его за миг до того, как её ударили в спину, и вот гляди-ка, клинок никуда не исчез. Пальцы Даньята сами сомкнулись на рукояти. Пусть чужое, пусть, быть может, предательское, но всё-таки оружие. Посмотрим, ещё чья возьмёт. Лейдора бросилась к знакомой лестнице, вихрем слетела по ступеням, Вот и нижний зал, где очутились они с Тёрном, впервые оказавшись в башне затмений. Дороги отсюда нет. Во всяком случае, обычным глазом её не увидишь и обычной отмычкой не отомкнёшь. Она заметалась, словно зверёк по клетке. «Нет, врёшь, гончую некрополиса так просто не возьмёшь», повторяла она заученную, затверженную мантру, пока та словно бы не сделалась бессмысленной. «Словно бы». Потому что именно к этому и стремились её создатели. И точно. Решение пришло, казалось бы, само по себе. Какой же Алиэдора была глупой? Как могла забыть о столь очевидном, почему не... Да именно потому. Потому что страшно. Потому что сама память об этом режет, словно острый нож. Каждый день, словно пытка, и вновь вспоминать об этом, пытка едва ли не худшая. «Чёрный куб Кора Дарби». И к тому опыт, полученный ещё в самой гильдии мастеров, когда лотариус учил её отделять часть себя и заставлять эту часть расставаться с жизнью. Он уверял, что именно мастера Некрополиса нашли этот способ и смогли сделать его безопасным до известного предела. В самом деле, чем башня Затмения отличается от того же ящика, грубо сколоченного из неотёсанных досок и обитого шкурами, куда её засадил предводитель северных варваров? Да и руны тоже. Алейдора невольно провела ладонью по плечу, и оставленные острием варварского ножа росчерки отозвались знакомо послушной болью. «Да, они тут. Да, случись что, придут на помощь. И, конечно же, не бесплатно». Она усмехнулась. «Слабо вы стали мудрые. Даже убить как следует не можете. Или не хотите. Или я каким-то образом вписалась в ваши хитроумные, как вам кажется, планы». Должна для чего-то пригодиться в последний момент, быть может, убить эту несчастную девочку, дитя Гнили. А что с них станется? Только они всё равно опоздали. Где там эта комета, близко ли далеко, уже не важно. Она, Алиэдора, должна просто вытащить Тёрна и убраться отсюда. Ничего более разумного ей сейчас в голову не приходило. Помогаете духи варваров с той стороны. Вы ведь верили, что я капля крови вашего священного дракона, милостивого, милосердного, Имею право сделать с вами всё, что потребно дракону. Я вас убила. Я отомстила за себя и за тех, кто погиб от вашей руки, когда вы шли по Меодору, по моей стране, по несчастной стране, обращённой в руины и пустыню. Пришло время платить долги. Пространство и стены послушно исчезали. Протянутая рука не встречала преград, лишь бесцветную всеобщую пустоту. Тогда в кубе у варваров её трясло от ужаса, Ведь погибал распадался сам мир вокруг. Теперь Элеидора радовалась чисто и незамутненно, словно в детстве подарком на именины. Чётко и строго она повторяла заученные с мастером Лотариусом формулы. Теперь Гончая точно и твёрдо знала, зачем и для чего она это делает. И страха, что всегда таился в глубине сердца, не стало тоже. Она чувствовала, как вспыхивали одна за другой руины, прочерченные остриём ножа по её коже. Иные обжигали От иных растекался жуткий холод, но не мертвящий, а словно создающий незримую ледяную броню прямо на теле. Та вторая Алиэдора, что созидалась сейчас, отделяясь от первой, должна была опрокинуть все каноны мастеров. Не умереть, даруя создательнице Талику силы, но стать первой, в то время как тело, лежащее здесь, на полубашне затмений, просто умрёт. Умрёт по-настоящему. Странное дело, но Алеидора не боялась и нисколечки «не», как сказали бы сестрички, будь они живы. Она задумала немыслимое перенести не только душу, но и тело Алейдора Первой через непреодолимую, казалось бы, преграду из чёрного камня. Если создание призрачного двойника ещё как-то укладывалось в правила и наставления мастеров, то перенос тела, настоящей вещественной плоти, не укладывался вообще ни во что. Северные варвары почти сделали это в своём кубе, Только не сумели понять, какое сокровище оказалось в их руках. Но последняя из «Мастеров теней» открыла им дорогу к башне затмений, и сейчас Элеедора просто, безо всякой рисовки, благословляла каждый миг мучений в руках Кора Дарби. «Ты слишком слаба», — когда-то презрительно сказала ей гниль. И потом она падала сквозь пустоту, потому что чёрного ящика больше не было. Башня затмений, негрубо сколоченная из досок вместилище местилище варваров, Тут так просто не получится. Но зато если ударить с двух сторон... Обжигающий жар рун умер, сделав своё дело. Под ледяной бронёй тело Алеидоры горело. Ей был не страшен жуткий холод между Мирья или того, что ждёт её, когда придётся проходить сквозь камень. «Прощай», — тихо сказала Алеидора вторая, вступая в серую бесконечность. «Прощай, ты умрёшь, и в то же время ты останешься жить. Страшно, сестра?» «Да, очень. Но ничего не осталось. Опять же, спасибо Кору Дарби. Он показал мне, что такое настоящий страх и чего единственного стоит бояться по-настоящему. Я иду к тебе, Тёрн», — просто сказала она, «чтобы быть с тобой до конца». «Сколько ещё ждать, Великий?» времени не имеет значения, Тхус Тёрн». «Ошибаетесь, Великий». Тхус сидел на каменном полу, скрестив ноги. Он долго оставался безмолвен, словно дух его странствовал где-то совсем в иных местах. «Время как раз имеет значение. Смарагд кричит от боли, а все мудрые так и не могут ничего сделать с одним единственным чадом гнили. Потому что у неё есть могущественный союзник, ты. Отчего же вы тогда так спокойно на меня смотрите?» «Мы — хранители народа Ноори, пожертвовавшие ради него всем. У нас было время судить, карать и разить. Теперь это в иных руках». «Ага, было время. Значит, оно таки имеет значение». «Нет, это просто, чтобы ты понял. Мудрые слышали наш зов. Они придут». «В таком случае пусть поторопятся», — хладнокровно сказал Тхус потому что скоро от Смарагда не останется совсем ничего. Вы не видите из своего подземелья, что вокруг башни затмений бушует гниль? Не всё, что открыто нам, подлежит огласке перед Великим Тёмным, если ты ещё не понял, Тхус Терн. Как же ваши мудрые проникнут сюда? Перенесутся по воздуху? Откроют портал наподобие демоническому? Гниль просто не подпустит их к башне. Ответ прозвучал не сразу. Тени колыхались, словно под неощутимым ветерком. «Они придут», — наконец прозвучало. Тёрн усмехнулся. «Боюсь, они опоздают, и нам останется лишь досмотреть последние мгновения Смарагда. Башню затмений море поглотит последний. Впрочем, великие сёстры во всяком случае уцелеют. Вы ведь не боитесь утонуть?» Призраки не ответили. Зависли на одном месте, слабо колыхаясь, подобно травяным стеблям. Вновь тишина. А потом дрожание стен и пола, дрожь, пробившаяся сквозь всю толщу каменной брони, тело сморак добили судороги, его корчило точно от боли. Тёрный бровью не повёл, а вот призрачные тела духов подёрнулись рябью, порой чуть ли не сливаясь в одно смутное облако. «Гниль доберётся до вас раньше, чем вы сможете добраться до меня», Безжалостно бросил Тхус. Он словно вызывал Владык Смарагда на бой, где нет места пощаде Однако дрожь утихла, вернулась терпеливая тишина. Она всё ждала, ждала схватки и никак не могла дождаться. «Они здесь», — объявили призраки. «Мудрые вернулись. История заканчивается, Тхус». Тёрн не ответил, лишь поднялся, гордо выпрямившись, скрестил руки на груди. «Гниль не остановит мудрых». «Да, они не остановят её тоже, Путин открыл. Кое-кто совсем другой». «Не имеет значения», — презрительно колохнулись великие сёстры. «Мудрые здесь, с Великим Тёмным будет покончено». «А как же дитя гнили?» «Мудрые закончили возведение отпорных чар. Теперь она не причинит вреда большего, чем уже совершившиеся». «Заперли, значит». — кивнул Тёрн. — Что ж, вам, наверное, кажется, что это самое лучшее. Даже как-то жаль вас разочаровывать. Но вы лгали мне, когда рассуждали о том, что Рати Смарагда не должны противостоять гнили, потому что иначе она уйдёт вглубь. А так, оставаясь на поверхности, мол, не причинит невосполнимого и неисправимого вреда. Что ж, разговоры, видать, и впрямь закончены. Где ваши мудрые? — Не только мудрые, Тхус Две фигуры выступили из темноты. «Наставник Роллы, наблюдающий Фериальф, давненько не виделись», — усмехнулся Тхус. «Мы не одни», — резко бросил Фериальф. На любезности он не разменивался, оба меча Ноори уже держал наготове. Где-то там, в пронизанной звёздными лучами темноте, крылся, наверное, портал. Сквозь него шли мудрые, один за другим, и выглядели они, надо сказать, неважно. Роскошные одежды и вычурные маски покрывали в равной пропорции грязь, кровь и жёлтый гной гнили. Многих поддерживали товарищи. Иные, оказавшись в башне, бессильно опускались на пол, даже не глядя над Хуса или великих сестёр. Но мудрых оказалось много, очень много, десятки. Кто-то сдавленно стонал, прижимая к телу окровавленные тряпки, но другие упрямо и упорно смыкали ряды, беря от Хуса кольцо, «Великий тёмный перестанет быть, Смарагд будет спасён!» Прошелестели призраки. «Он погибнет точно так же, как и остальной лист!» Невозмутимо бросил Тёрн. «Разница лишь в том, что он погибнет последним!» Воздух вокруг Тхуса нежданно зазвенел, словно сотни мелких невидимых колокольчиков зазвонили разом. Негромкий перезвон не казался страшным, не был он даже громким, но по лицу Тёрна прошла гримаса боли. «Лучше тебя не противиться!» Сквозь зубы процедил Фериальф, медленно и осторожно приближаясь к невозмутимому, несмотря ни на что, Тхусу. «А почему?» — вдруг спросил Тхус. «Почему деревья, кусты и животные на Смарагде встречаются только тут и нигде больше?» «Что?» — кажется, ему удалось застать мудрых врасплох. «Это не имеет значения!» — поспешно объявили призраки. «Имеет, имеет», — сказал Тхус, пристально глядя на подступающего мечника. «Раньше я не понимал, не знал, не видел или не хотел видеть. Но, попав в Большой мир и вновь вернувшись сюда, осознал, Смарагд не просто иной, он совершенно, полностью и абсолютно иной. Цветы и всё прочее, что растёт и живёт в здешних лесах, не просто другое, оно совершенно другое, оно не из этого мира мудрое». И вы тоже чужаки здесь, Ноори. Когда-то давным-давно вы явились сюда, и не просто так вы принесли с собой магию безмолвной арфы, что не встречается больше нигде под этим небом. Вы... Надо же!» — перебел Тхус Афериальф, наблюдающий дрожал от ярости. «Дикари-варвар, чья мать не брезговала людоедством, открывает нам глаза!» Тхус не проронил в ответ ни слова, Только клановый знак Морры вспыхнул ярко, словно под кожей терна струился в этот миг жидкий огонь. «Начинайте!» Великие сестры не собирались ни о чем больше спорить. Старый чародей, пожиратель гнили, как успела прозвать его Нейс, продолжал свое дело. Уже не поймешь, доброе или худое, или просто никакое, от которого никому ни жарко, ни холодно. Он спокойно истреблял гниль. И над его головой медленно разгоралось нечто вроде пламенеющего вихря, поднимающегося все выше и выше. Многоножки распадались сухим пеплом, и вихрь поднимался все выше, потом вновь опускался, словно требуя новой пищи. Пять разжавшись на остром каменном гребне, неотрывно глядели, как обрушился на старого мага исполинский живой вал. Огромная волна из сотен, наверное, тысяч тварей гнили, как она погребла его под собой, но лишь для того, чтобы в считанные мгновения спустя распасться облаком такого же пепла, как и все остальные многоножки. «Замечательно! Превосходно!» Мак остановился, облизнулся, словно сытый шерстистик. Говорил он вполголоса, но слова доносились через всю котловину так, словно он стоял рядом с кирваном. «Мне осталось только попрощаться, дорогие, хоть и невольные свидетели моего триумфа. Должен признаться, мне даже жаль вас, остающихся, впрочем, случившееся закономерно. Выживать должны лучшие, такие, как я. Я выживу и буду жить в иной, высшей и бестелесной форме, а вы сгинете вместе со всем листом, пожранным гнилью. Это, конечно, более чем достойно столь утонченного и могущественного чародея, достигшего просветления и покидающего обреченный мир. Какое вам дело до нас, ничтожных? Огрызнулась в стайне. «Или триумф без свидетелей не такой уж и триумф?» «Ты права?» — совершенно беззлобно и беззаботно ответил старый маг. «Для приговоренной и обреченной ты проявляешь завидное мужество, дорогая моя». «Досточтимый!» — вдруг вмешался Мэтр Ксарберус. «Прости сию несдержанность моей юной спутницы, но поведай, прошу, на прощание мне, человеку пожившему и не боящемуся смерти». От чего всё-таки так нужна тебе бестелесная форма? Разве не проще покинуть обречённые листы и уйти на другой? Чародею твоих сил и способностей это, конечно же, не составит труда. Макс скрестил руки на груди, усмехнулся. Он по-прежнему стоял внизу в котловине, но слова его доносились до собеседников так, словно чародей сидел совсем рядом. "Дорогие мои", уронил он снисходительно. Вам никогда не приходила в голову одна очень-очень простая мысль. Мысль о том, что другие листья тоже могут оказаться обречены. «Это ещё почему...» — не выдержала теперь Нейс. «Какое сейчас время года? Поздняя осень, правильно? Листья желтеют засыхают, утрачивают жизненные силы, потом облетают. А теперь представьте себе, что наступает великая осень» что желтеют, сохнут и облетают листья с нашего древа, листья миров. Что, столь незатейливое рассуждение оказалось слишком сложным? В самом деле? Хм… Скверно, очень скверно. Пожинайте плоды теперь. Мы иные, кто смог подняться и преобразиться. Нам пришло время уходить и строить что-то совсем другое, новое, невообразимое. Нам предстоит жить в ожидании Великой Весны, Но когда она настанет, не знает никто. Мне ведомо лишь одно, что она будет. Молчите? Правильно, молчите. Только молчать надо было раньше и делать дело. Вот так, как я. И потому, когда придёт та самая весна, когда вновь распустятся листья, мы вернёмся. А теперь прощайте. Скакать с листа на лист всякий раз спасаться от гнили не по мне. Так что, дорогие мои, делайте, что хотите и... Окончите дни свои весело. Это единственный совет, что я могу вам дать. Маг повернулся. Наверное, он хотел исчезнуть красиво, так чтобы пламя до самого ночного неба, все падают ниц, все трепещут. Не то чтобы это очень нужно, но приятно ощутить напоследок перед тем, как избавишься от чувств плотью неразумной внушаемых. Однако вышло совсем по-иному. Опустевшее каменистое плато, темное и безжизненное, слабо освещенное лишь звездным светом да двумя небесными гончами, рассекли глубокие трещины, куда глубже и шире тех, что остались от лопавшихся пузырей гнили. Разломы стремительно росли, измеились, стянулись к скалам и самой башне затмений, земля под ногами затряслась. Маг болезненно охнул, схватился за бок и повалился. Ксарберус вскинулся было, но тотчас опустился обратно, потому что над упавшим телом медленно появилось нечто вроде прозрачного, слегка светящегося облачка, быстро принявшего форму человеческой фигуры, только завернутой в просторный плащ. Призрак приподнял пустую руку или рука в своего одеяния, помахал кирвану и стал подниматься ввысь, оставляя за собой грохочущие, рушащиеся в открывшуюся пропасть камни. Вся котловина, вся громада несокрушимой, казалось бы, скалы разваливалась, распадалась, Пеловина эта грозила увлечь за собой даже саму башню затмений. Первым опомнились Стайни и Крайон, оба разом, одновременно. «Терн, бежим!» «Куда бежим?» – застонал Ксарберус, хватаясь за голову. «Там сейчас всё рухнет, и сама башня тоже, и входа в неё мы так и не нашли!» Наис молча вскочила и метнулась к краю обрыва. «Ну да, ну да», – проворчал Ксарберус. «Девочки первыми!» «Влюбились обе в этого шипастого героя, яснее ясного. Эх, и что я, старый дурак, делаю?» «Сейчас тут всё начнёт разваливаться тоже достойнейший!» Мэтр Крайон, играючи, сгрёб всех в охапку. «Держитесь крепче, друзья мои!» Ксарберус вопил, Нейс яростно шипела, Стайни ругалась самыми чёрными словами. Брайбер просто рычал, потому что демон огромными прыжками мчался сквозь рушащийся каменный хаос. Котловина стремительно превращалась в лес высоченных гранитных столбов, однако и они рушились один за другим. Демон, однако, с поразительной ловкостью перемахивал с одного каменного пальца на другой, порой за мгновение до того, как основание столпа подламывалось, и глыбы с грохотом рушились вниз. Что же за бездны открылись там, под основанием огромной горы, с изначальных времен сморак, дотащивший на своих плечах весь груз, всю тяготу и не только стен, Чёрный, как ночь башни затмений. Последний прыжок демона привёл кирван туда же, откуда они, несолоно хлебавши, убрались некоторое время назад, на узкий карниз, опоясавший основание башни. «И что теперь?» – отдышался Ксарберус. Лысина-алхимика блестела от пота. «Мы тут уже были!» «Посмотри, о многомудрый!» Вместо ответа Крайон вытянул жуткого вида лапищу с устрашающими когтями. Скальный обрыв, на краю которого устроился их временный лагерь, рушился тоже. Лопались корни, колючие кустарники, защищавшие склоны горы, гибли смертью храбрых, но спасти ничего уже не могли. «Нам отсюда одна дорога!» Гном стискивал и вновь разжимал кулаки. «Вниз не спустимся, веревок не хватит! Эван, глубина какая, дна не видно!» «Так ночь же!» «Днём распечать меня во все кости тоже ничего не увидишь, Стайни. Это я тебе как гном говорю». «Мэтр, досточтимый краён». Ксарберус упер руки в бока. «Что дальше-то? Дальше-то что? Зачем мы здесь?» «Как это зачем, многодостойный? Чтобы освободить дорогого всем нам тёрна, вот зачем». «Как?» — завопил Ксарберус, перекрывая даже грохот рушащихся камней. «Как мы его освободим?» если не можем даже пробраться в эту треклятую башню. «Мы сможем», — без тени сомнения бросил демон. «Всё рушится, видимое и невидимое. На моём плане такое случается сплошь и рядом. Отпорные чары ослабли. все великий патентат, оставивший наш мир и собственное тело, нам здорово помог. Мэтр, многомудрый Мэтр Ксарберус. Ищем дверь». «Какую дверь?» — схватился за голову алхимик. «Да вот эту!» — золотисто-красный клинок гнома указал на слабо мерцающую паутину линий прямо на чёрном камне стены. «Если это не вход, то я ничего не смыслю в горной работе!» Гном явно собирался сказать нечто иное, спохватившись в последний момент. «О!» — только и вымолвил алхимик. «Верен же глаз твой, гноме! Вскрывали мы такие, доводилось, как же! Помню, помню! Только поживее!» прошипела Нейс. «Пока сама башня нам на головы не завалилась». «Сейчас, сейчас!» Ксарберус полез в сумку. «Он, наверное, скорее расстался бы с головой, чем с алхимическими припасами». «Поторопись, мэтр!» Брайбер приложил ухо к камню. «Оно и впрямь завалиться все может, я не я буду». «Успеем!» Это отвечал уже прежний, уверенный в себе и несколько высокомерный алхимик. На свет, вернее, на тьму, Одна за другой появлялись склянки с эликсирами, потом крошечная бронзовая горелка. Развял ж ты хозяйство, метр, распечать меня во все. Извини, брабер, тебя не спросил, огрызнулся алхимик. Так? Теперь добавить живого серебра, томить на медленном огне. В крошечных песочных часах медленно текла вниз золотистая струйка. Торопись, метр, торопись, едва-едва ещё оно всё держится. «Не беспокойся, милая Стайни, вот теперь-то торопиться как раз и некуда. Ордена тщательно готовились взламывать двери, защищенные самыми разнообразными магическими оберегами, так что за долгие годы скопился внушительный арсенал. Мне, скромному компилятору, оставалось лишь свести воедино разрозненные архивы». «Пусть многомудрый брабер не беспокоится», — безмятежно заявил Крайон, — «башня пока еще держится». «Разве ты, подземный житель, наделенный особыми дарами, чувствовать тело и душу камня, этого не ощущаешь?» Гном не ответил, неотрывно следил, как менялся цвет эликсира, что Ксарберус держал особым зажимом над пламенем горелки. Оказавшись за привычным делом, Ксарберус словно забыл об умирающем вокруг него мире. Посвистывая строгими и точными движениями, отмерял растворы и порошки, добавлял, взбалтывал, подогревал, томил, не давая закипеть, пока, наконец, по каким-то одному ему ведомым признакам решил, что всё дозрело. «Готовьтесь, господа Кирван!» И одним движением швырнул склянку, ту самую, с какой возился бережнее, чем с младенцем, прямо в сплетение мерцающих нитей. Камень закричал, взвыл от боли, словно живое существо, и этот вопль перекрыл даже грохот от рушащихся остатков котловины и опоясывавших её скал. Мерцающие линии вспыхнули красным, и дверь разлетелась веером осколков. «Так и только так!» Ксарберус обвел остальных самодовольным взглядом. «Поспешим, отважнейшие!» Демон первым ринулся в пролом. «Многомудрый терн ожидает нашей помощи!» И никто даже не вспомнил прощальные слова беглого мага о Великой Осени. Судя по красным глазам и синякам под ними, Никто из коллегиума не спал самое меньшее три, а то и четыре дня. Отряды големов шли на восток и север, растекаясь по землям Некрополиса. Исполнялась голубая мечта навсинайских магов. Мастера смерти отступали, не ввязываясь в крупные сражения, не цепляясь зубами за крепости и засечные черты. Перехлестнувшие Делхар полки механических воителей шагали и шагали, так быстро, как только успевали сменяться их поводыри. Здесь обозначился успех. Настоящий успех. Глубокий прорыв, который мастера смерти закрыть то ли не имели сил, то ли просто растерялись, впервые за века столкнувшись с настоящим вторжением. Так или иначе, но големы маршировали всё дальше и дальше, вокруг них бушевала гниль. Гниль и без того, слывшая настоящим бедствием, словно сорвалась с цепи. Всё, что раньше считалось жутью и напастью, померкло перед нынешним. На западных землях и на землях восточных, возле Риарских горы, на океанском побережье, всюду лопались зловещие пузыри, всюду разливалась гниль, а следом за ней шли демоны. Счастье еще, что эти две беды оказались во вражде друг с другом, иначе державе Навсинай конец настал бы в считанные дни. Конечно, маги Навсинай имели кое-какие средства против гнили, в конце концов лютовала она не первый день и даже не третий, Но сейчас, когда всё вложено в големов, в армии и полки, марширующие по землям Некрополиса, когда туда же ушли сотни молодых магов, кто остановит беду здесь, в собственном доме господ коллегиантов? По стенам зала по-прежнему мерцали и переливались прихотливые огоньки, указывавшие местоположение отрядов державы, на них уже почти никто не смотрел. Маги угрюмо глядели на небрежно развернутый пергамент, придавленный по краям вычурными набалдашниками их посохов. Там тоже расползалась гниль, по счастью, пока всего лишь нарисованная. «Строили, строили планы, и вот достроились!» — желчно заметил мэтр Эммер. Возразить господину Верховному Распорядителю, что планы строил в основном именно он сам, конечно же, никто не дерзнул. «Досточтимый мэтр, позволено ли будет высказаться?» Маги Азарус, Ференгаус и Зильфер какое-то время нервно шептались в глубине зала. От зорких глаз главы коллегиума это, разумеется, не укрылось. «Что вы там секретничаете, коллеги? Обсуждаете коварные замыслы насильственного смещения вашего покорного слуги с его нынешнего поста?» «Как можно, как можно, господин Верховный Распорядитель?» — покраснел Зильфер. «У нас всё можно!» — отрывисто бросил мэтр Эммер. «Говорите уже, не тяните, Азарус!» Вижу, у вас глаза горят. Давайте бросьте всем в лицо вашу горькую правду». <кхем> азарус Маленький мак словно растерялся. «Господин Верховный Распорядитель, досточтимые коллеги, мне кажется, видится, что надо возвращать молодых чародеев обратно с войны сюда. Они нужны давить гниль дома, иначе нам всем придется перебираться в Некрополис, <кхе -кхе> когда покончим с мастерами, конечно же». «Там тоже гнили хватает!» — отмахнулся мэтр Эммер. «Читайте внимательно сводки, коллега!» «Виноват!» — склонил голову Азарус. «Но, мэтр, как же с молодыми магами? Нас, стариков, хватит на столицу и окрестности. А что с остальной державой?» «Стариков, говорите, хватит?» «Хм, неплохая мысль. По-моему, всем нам, уважаемые мои, неплохо бы проветриться. Господа коллегиум...» «Ничего не остаётся делать, как отправиться по градам и весям. Будем усмирять гниль сами, ели-ка сможем, но...» Тут Мэтр выпрямился, расправил плечи, гордо поднял подбородок. «Но ни одного мага из наступающей рати я забрать не позволю. Гниль уйдёт. Кто читал подробные хроники Древней Империи, тот помнит, случались похожие нашествия, и многим казалось, что всё, настали последние времена и конец света. Однако гниль отступала. «Да, сожрав неисчислимые рабов и пахари, и благородных, но всё-таки отступала. Отступит она и сейчас, а вот другого случая покончить с Некрополисом у нас может не выпасть, а потому...» Голос мэтра отвердел. Он поднялся, ещё больше выпячивая грудь, словно в спину ему немилосердно надавили коленом. «А потому мы, коллегиум, лучшие и сильнейшие маги-державы, должны вспомнить молодость. Гниль мы, конечно, не одолеем, но задержим». «Готовьтесь, господа! Наш народ ждет от нас жертв и свершений!» Мэтр Эммер застыл с высоко поднятой в призыве рукой. «Прекрасная речь, Мэтр, поистине восхитительная!» Залебезил Азарус, видно смекнув, что перегнул палку. «Именно так и надлежит поступить. Однако, Мэтр, меня терзают смутные сомнения. Нас, старших магов, все-таки немного. И что случится с державой, если мы, позабыв о многочисленных обязанностях нами, принятых на себя...» Займёмся делом, более подходящим для молодых, не обладающих нашим опытом чародеев. «Боюсь, с державой может случиться нечто куда худшее, чем все тягости, могущие проистечь от нашего отсутствия в столице». Мэтр Эмер позволил себе немного желчи. «Так что оставим дальнейшие споры. Полагаю, никто не станет противиться?» Господин Верховный Распорядитель обвёл собравшихся тяжёлым взглядом. Никто не противился. «Да, наступает зима!» — продолжил глава коллегиума. «Никому не хочется покидать нашу уютную цитадель. Но другого выхода я не вижу, дорогие друзья. Или мы раздавим Некрополис раз и навсегда, или мастера оправятся и найдут средства нам противодействовать, как им уже удалось однажды в прошлом. Выступаем немедленно!» Кто-то сдавленно простонал. «Завтра утром...» — с милостью велся метр, «Соберите всё потребное, уважаемые коллеги. Настало время показать, на что мы способны». «Кто же куда должен направиться?» — осторожно поинтересовался Азарус. «Над этим я подумаю этой ночью», — отмахнулся Мэтр. «А пока что, господа, давайте обратимся к вещам более приятным, к нашему продолжающемуся, несмотря ни на что наступлению». За плечом главы коллегиума, неслышанной тенью, возник молодой маг Не то доверенный слуга, не то особый порученец для сугубо специальных дел. Несколько магов воззрились на новоприбывшего с нескрываемым отвращением. Мэтр Эмер движением руки окружил себя и Грейлина пологом неслышимости, нисколько не заботясь о том, какое впечатление это произведет на уважаемых господ коллегиантов. Доклады следящих големов подтверждаются, Мэтр. Люди из сгоревшего Миадора повернули к Сихоту, Нет сомнений, что Дигвёлдаро собирается придать их в руки некрополиса. Вы правы, Грейлен, вы правы. Вот про хвост. Храбры, однако, про хвост и по-настоящему верен гильдии. Хотел бы я, чтобы на всенаю служили также. Господин Верховный распорядитель тяжко вздохнул. Но каков же каналье? Сколько там тысяч Грейлен 10, 15? 28 по последним подсчётам метр. тысяч новых зомби. «Только этого нам и не хватало. Вы понимаете, что нужно сделать, грелен «Разумеется, метр Иначе зачем бы вы приблизили меня к себе, Мэтр?» «И каково же это решение?» радикация господин Верховный Распорядитель, быстрая и решительная. Конечно, желательно представить всё так, что предателей бы перебили сами миадорцы, но устроить это мы уже не успеем». «Да, вы правы», — с сожалением вздохнул глава коллегиума. «Рок вышел бы отличный». А так придётся таиться. Значит, Грейлин, вы считаете, что достаточно покончить с негодяем Дерано? Увы, нет, Мэтр. Он не глупец, вы сами знаете. Думаю, он нашёл, что пообещать тем, кто идёт за ним. Скажем, что они сами нападут на Некрополис. В Меодоре сейчас не осталось почти ничего, кроме гнили. Ему не нетрудно будет убедить людей, что припасы они могут добыть только в Некрополисе. Но мы же понимаем, что дело совсем не в припасах. Разумеется. Мы подозревали Дорана уже давно. Не зря же его пропустили через Некрополис, когда о нынешних бедствиях ещё никто и слыхом не слыхал. Да, вы правы, Грейлин. Что ж, необходимое должно быть сделано. Распорядитесь, чтобы один из запасных полуполков не мешкая выступил на перерез. А что в Долье? Плохо, Мэтр. Ференгаус, боюсь, несколько перестарался. Доклады не радуют. Горит сама земля, и совершенно не ясно, как её гасить. Вдобавок ядовитые испарения. Приблизиться могут только големы. Погонщики вынуждены держаться подальше. Хм, обидно, обидно. Но этим мы займёмся позже. Сейчас я хочу, чтобы ни у кого не осталось бы даже тени мысли, что они могут безнаказанно предаться Некрополису. Всё будет исполнено, господин Верховный Распорядитель. Благодарю, кивнул Эммер. Греллен исчез, отступив назад и скрывшись за низкой малоприметной дверкой. Верховный распорядитель развеял сферу неслышимости, с усилием разгладил карту, наваливаясь на стол всей тяжестью, словно стараясь заглушить тревогу. Никто не решился ни о чём спросить, а Мэтр махнул рукой зильферу мол, начинаете. Маг громко и чётко принялся перечислять взятые рубежи, захваченные города и оприходованные армейскими коморниками трофеи. Последних оказалось, увы, не так много. Мастера смерти уступали бесчётные лиги своей страны почти без боя, но зато успевали вывести всё маломальски ценное. Мэтр Эмер милостиво кивал. «Хорошо, что хотя бы здесь всё идёт по плану», — громко объявил он наконец. «Коллега Ференгаус, прошу ускорить подготовку второго заряда. Полагаю, мы используем его куда раньше, чем намеревались». «Разумеется, мэтр», — поклонился тот. Но позволю заметить, что мы до сих пор не получили исчерпывающих сообщений наших полевых расследователей, кои должны были со всех сторон изучить последствия. «Ах, любезный друг, ну какое это сейчас имеет значение?» Поморщился Эммер. «Главное, что Некрополис сокрушён что наши доблестные полки наступают. Сколько еще скрешара коллега Зильфер?» «Мэтр». Маг вытянулся, показывая на какие-то значки, мерно вспыхивающие и гаснущие на огромном гобелене «Не позже завтрашнего вечера город будет в наших руках, а с ним и весь флот Некрополиса на море Тысячи Бухт». «Прекрасно, замечательно. Мэтр Ференгаус, ваше мнение? Почему до сих пор мастера смерти не пытаются всерьёз сопротивляться? Почему отдают страну без боя?» э -э, «Господин Верховный Распорядитель, но я... Э -э, несколько по другой части?» «Ничего-ничего», — покровительственно заметил мэтр Эммер. «Нам важно ваше мнение, мнение независимого исследователя». «Эм...» — растерявшись, стянул чародей И впрямь, что мэтр-распорядитель от него хочет. Он так и не закончил. С грохотом распахнулась дверь. В зал заседаний влетел мак в по подолу, перемазанном жёлтым гноем одеяний. Из трясущихся рук выпал посох, глаза жутко выпучены. «Гниль!» «Гниль в столице! Под окнами гниль!» «Демоны!» — ворвался следом второй чародей. Паника не успела вспыхнуть только потому, что мэтр Эммер вскочил в то же мгновение, рявкнув всем тихо, таким голосом, что с потолка посыпались кусочки штукатурки. «За мной!» Тишина наступила просто страшная. Подхватив посох, мэтр Эммер первым бросился к дверям. «Если не сейчас, то уже никогда!» А мелкий порученец господина Верховного Распорядителя, молодой маг по имени Грелин, ни о чём не подозревая, торопливо шёл тесным и низким коридором, что вился в толще стен главной цитадели Коллегиума. Шёл, чтобы исполнить последний приказ своего метро, касаемый миадорских погорельцев. А погорельцы во главе с дигвелом Дорано всё шли и шли на запад, словно нитка за иголкой, пробираясь между вспухающих то справа что слева чудовищных пузырей гнили. Многолюдство росло, к каравану прибивались десятками и сотнями, потому что всем вместе еще оставалась надежда, хоть и слабая, что от гнили удастся отбиться, что хоть кто-то уцелеет, не все полягут. Против воли приходилось все больше уклоняться к югу, многоножки словно прижимали людей к реке, за которой уже начиналась Долье. Дигвел старался, чтобы семья все время оставалась рядом. Зима навалилась со всех сторон. Легли снега, и ночами приходилось неустанно жечь огромные костры. Дигвилл, как мог, наводил порядок в толпе. Рыцари прикрывали спину и бока шествие. «Куда идём? Что станем делать? Как прокормиться?» Запасы вымело, многие бежали, едва успев захватить лишь малую малость. «Надо поворачивать!» Как всегда, одними губами произнёс мэтр Лотариус, оказавшись рядом с Доном Дерано. «В Меадоре конец света!» «Давно такой гнили не видывал. В чистом поле нам не выстоять». «И за стенами не выстоять тоже», — угрюмо бросил Дигвилл. Это было правдой. Позади остался мёртвый замок, пустая, изглоданная гнилью каменная скорлупа, откуда многоножки тщательно выскребли все крохи живой плоти. Нет больше защиты от гнили, нет никакой. И, казалось бы, зачем теперь куда-то идти, чего мучаться? Легче, наверное, остановиться и тихо дать холоду довершить работу. Мороз милосерден, он убивает почти без мучений и боли. Ты словно засыпаешь, чтобы уже не проснуться. А вместо этого Дигвилдерано встаёт в стременах, хрипло орёт, подгоняя отставших, и усталые его рыцари на ещё более усталых Гайто держатся в хвосте, растянувшиеся больше, чем на Лигу колонны, подбирая обессилевших. Куда они шли, что их вело? Наверное, ничто, кроме воли дигвела Дигвилдерано. Его воли и доверчивых детских глаз. Нет-нет, не только его собственных детей, а и тех, кого везли, прижимая к себе беглецы. Сколько тысяч людей вышло к мосту через Доль, я не сказал бы никто. Тысячи. Может, семь, а может и все 10 За их спинами бушевала гниль, и уцелел ли там кто-либо вообще неведомо. Рядом, протягивая друг другу руку, поддерживая и подсаживая, если надо, шли вчерашние враги. Дальинцы и Меодорцы, напрочь, похоже, забывшие о прошлых распрях. Известие о том, что придётся переходить реку и углубляться в Долье, где вроде как должны хозяйничать страшные некромансеры, люди восприняли на удивление спокойно. Долье так Долье. Позади лежал ужас слишком хорошо знакомый. «Да и отогнали тех некромансеров уже», — тихонько нашёптывал самоотверженно пользовавший недужных доктор Лотар. «Что станем делать, мэтр?» — спросил Лотариуса Дигвилл, когда караван, в который уже раз, остановился на ночлег. Кругом уже лежало Долье, пустое и мёртвое, где многоножки не оставили ничего, даже деревьев. «Что людям есть? Впереди ж пустыня, ума не приложу!» «Я тоже!» — признался Некрополисец. «Но, по счастью, вчера меня нашла Гончая». «Гончая? Какая?» «Гильдия, как нетрудно догадаться, была весьма озабочена нашим исчезновением Дон Дерано» и всеми последующими событиями вокруг Меодора. Гончие, что сопровождали нас, погибли. Маги нашли-таки средства против них после стольких десятилетий поисков. Гильдия послала новых. Они очень быстро обнаружили наше... шествие, назовём его так. Я послал весть, нас должны встретить. Встретить? А как же големы? У господ коллегиантов явно случилось головокружение от успехов. Мрачно усмехнулся Лотариус. «Големы наступают на скрис-шар. Чародеи рассудили, что нам придётся защищать свой флот, уводить его уже некуда. Северные моря скованы льдом. Но, как я тебе говорил, корабли пробьются, так что магов, боюсь, ждёт неприятный сюрприз». «А мы...» «Мы?» Брови Лотариуса поползли вверх. «Мы, мы!» нетерпеливо бросил Дигвилл. Что станет делать Некрополис? И неужто мне тащить людей прямо в пекло? Нет, конечно. От Реарских гор сейчас наступает наш боевой запас. Весть о нас передана. Гильдия мастеров велела мне передать тебе, благородный Дон, что всем, кто станет искать защиты и помощи Некрополиса, таковые будут оказаны. Нам доставят припасы. Куда, куда мне вести их всех? Чуть не подскочил Дигвилл. Лотариус покачал головой. «Нам надо перейти сихот. Это, как я понимаю, будет самым трудным. Западная Долье горит. Вокруг сейчас ничего не осталось, даже гнили и той нет. Но мастерам, что ведут запасные полки, делать такой крюк не с руки, так что нам придётся уж постараться». «Поистине, — хмыкнул Дигвилл, — уговорить миадорцев и дольинцев добровольно перейти в милость Некрополиса невозможно, немыслимо. Да, они при одной только мысли об этом сами на пузыри гнили кинутся. Последнюю фразу он произнес вслух. «Понимаю тебя, благородный Дон, но выбора у нас нет. Или мы перейдем сихот, или проще нам всем умереть прямо здесь и сейчас?» Дигвилл молча и мрачно кивнул. «Да, выбора нет». Усиливался ветер, с севера угрюмая армада и надвигались низкие снеговые тучи. Дигвилл упрямо вскинул голову, он больше не колебался. «Мы поворачиваем!» Когда они перешли Долье, сперва никто из растянувшегося на Лиге и Лиге каравана не поднял тревоги. Дигвилл никому не давал роздыху, подгоняя уставших людей и тягунов. Лишь когда пограничная река скрылась за круговертью метели, молодой рыцарь Бранно Берлеа осторожно приблизился. «Благородный Дон Едва начал он, однако Дигвилл не дал ему закончить. «Бранно, мы идем дальше. вдоль Долье сейчас пустыня» дальше, вздрогнул Бранно. Куда? Засеход. В упор взглянул на давнего знакомца Дигвёл. В некрополис. Некрополи? Нел по коре с каких пор наследники славных Берлеа стали заикаться от страха? Ну да, мы идём в некрополис. Приморская Долье горит, сам видел зарево, когда в какое-то место всадили магический заряд такой силы, простому рыцарю лучше держаться подальше, а в некрополисе гнили куда меньше. «Откуда вы это знаете, Дон Дигвилл?» «Я долго жил в Новсинае, говорил с лучшими тамошними магами». Это было как не смешно сущей правдой. Правда, Дигвилл, конечно же, умолчал, о чём же именно они говорили и при каких точно обстоятельствах. «Гниль там есть, но всё же не столько. А главное, там сыщутся припасы, мы их добудем силой меча, как достойно рыцарю». Мэтр Лотариус нешибко почтительно фыркнул. Надо полагать, давился от смеха. «Вы истинный синор Дон Дигвилл?» Молодому и горячему Бранну этого хватило. «Почту за честь сражаться под вашей командой!» «Помоги мне пока что с людьми в караване, чтобы не лишились рассудка от страха!» «Не сомневайтесь, Дон Дигвилл!» «Неплохое объяснение, мой благородный Дон!» Заметил Лотариус после того, как юный Берлея отъехал. «Постараюсь передать моим собратьям, но боюсь времени устроить настоящее представление уже не хватит». «Мне нужно накормить голодных, Мэтр. Вот и всё!» Они ввалились в темноту, словно обрушившись в бездонную пропасть. Башня затмений встретила их мраком, пустотой и запахом смерти. «Многомудрый террин здесь!» Крайон шумно принюхался. «Где-то там, внизу, ищите достойнейший, должен иметься ход на нижние этажи!» «Здесь!» Почти сразу указал Брайбер, для верности попрыгов на ничем не отличавшееся от других каменной плите. «Смеешься, гном? Не самое лучшее время, честное слово!» – прошепела Нейс. «Не брони, ситха! Я каменное дело знаю твердо, говорю тебе, там пустота и ступени. А дна, дна не чую. Ну да это не беда распечать меня во все кости!» «Мэтр Ксарберус, нет ли у тебя в заветной сумочке чего-нибудь, чтобы камень расплавить?» «Нет, милая Стайни, увы, нету. Но зато у нас есть ты!» «Я? А что я могу?» «Ты забыла всё, чему тебя учили в Некрополисе, гончая?» Резко бросила Нейс. «Это ж обычная потайная дверь. Давай ищи пружины, кнопки, рычаги или что там ещё должно открывать!» «Не учи учёную!» Огрознулась Стайни, но больше по привычке, чем от настоящей злости. Опустилась на колени возле плиты и принялась водить пальцами вдоль краёв торопитесь многодостойные!» к Район уже некоторое время к чему-то напряжённо прислушивался. «Тёрн, коего мы все любим, вот-вот вступит в бой. Я чувствую это, несмотря на все мои несовершенства. досточтимая стая, не можешь ли ты открыть это? И не просто открыть, но открыть быстро!» «Дайте мне неумехи!» Вдруг бросила Нейс. «Дай твой нож, гном!» «Э, зачем распечатать мне... Эй, ты что делаешь?» «Если надо открыть замок...» бледно усмехнулась Ситха, стоя над плитой. Иногда не вредно вспомнить, как мои соплеменники брали города в своё время. И она полоснула гномьим лезвием по левому запястью, вдоль жил, а не поперёк, чтобы уж вскрыть так наверняка. Кровь брызнула фонтаном, но Ситха даже не пошатнулась. Алые капли щедро оросили поверхность камня, мигом обратившись в крошечные зелёные побеги, деловито опустившие корни прямо в щели. Nice скинулась Гончая, подхватывая смертельно бледную и готовую вот-вот рухнуть ситху под руки. — Ничего, я выдержу только ему, скажите. Мол, виноватая не смогла, не успела. — Хватит распечать тебя во всё, как говорится. Себя хоронить — последнее дело, ситха. — Я должна открыть, — шаталась Нейс. Из руки по-прежнему хлистала кровь. Она словно питала стремительно разраставшуюся поросль, очертившую контур запертой двери. Корни впитывались в камень, несокрушимая на вид твердь крошилась. Под полом что-то хрустнуло, звонко щёлкнуло, точно лопнула невидимая пружина, и плита стала медленно подниматься. Открылся тёмный проход, потянуло холодом. Мэтр первым бросился вниз, за ним, чуть поколебавшись, последовал брабер. Ксарберус и Стайни остались возле бледной, как смерть, пошатывающейся нейс «Зачем ты так, Ситха?» — укоризненно бросил алхимик. «На тебя посмотреть, как у людей, говорится, краши в гроб кладут. Открыли б мы эту дверь, это я тебе...» «Вниз!» — зарычала вдруг Нейз, силой отталкивая склонившегося над ней ксарберуса. «К нему! Его спасаете не меня!» «Терпеть не могу, влюбленных дур!» — сообщил стенам и потолку алхимик. Сейчас будет больно, Ситха. Но ничего, потерпишь. Иж чего она тут собралась геройски помирать? Не выйдет, моя дорогая. В... вниз. Нейс быстро слабела. Ноги Ситхи подкосились, она почти рухнула на пол. Бросьте меня. Красиво умирать в другой раз станешь. Ксарберу с одним движением вырвал притертую пробку вместе с сургучной печатью, плеснул на рану из синечерную жидкость. Ситху скрутила судорогой. Она выгнулась, завопила. Глаза закатились, однако кровь остановилась. На месте разреза дымящаяся тёмная лепёшка. «Пей! Будет больно, ори, тогда полегчает!» к губам ситхи прижали другую скляницу. Она глотнула и тотчас зашлась в жестоком кашле. «Ничего, ничего!» — похлопал её по плечу к Сарберус. «Вставай и пошли!» Ситху ещё шатало, но силы возвращались стремительно. Тяжело дыша, она оттолкнула руку с таяни и первая шагнула к чёрному провалу входа. «Чего замерли?» «Начинайте!» — повторили великие сёстры. Фериальв двинулся первым, за ним остальные мудрые. Они всё пребывали, многие пропавшие дымом пожаров и смрадом гнили. Были тут и мечники, подобные Фериальву, были и маги. Смарагд послал в дело последних, всех, кого только смог. «Вы умеете только воевать!» — поморщился Тхус. «А ты только говорить!» — яростно выкрикнул Фериальф. «Так сильно ненавидеть ничтожное, неполноценное и никак не могущее быть приравненным к Норе существо, очень неправильно наблюдающий». Фериальф не ответил. Мелькнули лезвия мечей, а сомкнувшие ряды мудрые тоже сделали что-то. Казалось, вздрогнул сам мрак. Терн не шелохнулся. Только запылал знак Мора у него на щеке, разгораясь всё ярче и ярче, точно норовил прожечь и плоть, и кости тхуса. Зазвучала беззвучная арфа. И ни одна, целое множество их. Настоящий оркестр вёл сейчас низкую, грозную мелодию. Мелодия без звуков, музыка безмолвия. Как такое бывает? Может, потому беззвучная арфа и обрела такую силу, что отказалась от зримого, слышимого воплощения? Терн дрогнул, словно на плечи ему рухнула незримая тяжесть. Он пошатнулся, вскинул руки, и тогда Фериальф прыгнул, целясь обоими клинками в открывшиеся животы и грудь Тхуса. Мечи высекли искры. Со всего размаха врезавшись в незримую преграду, но и Тхус не устоял. Клановый знак запылал ярче полуденного солнца. Фериальф поднялся, шатаясь. Его мечи таяли, словно восковые свечи, но Ори с презрением швырнул бесполезные эфесы. Беззвучные арфы звучали, тишина становилась громче, невыносимой, и воздух потрескивал от скопившейся в подземелье магии. Мудрые придвинулись, темнота скрывала их, они словно тонули в густом точно водомраке. Тёрн молча упал на одно колено, но и Ноори попятились, а Фериальф с хриплым стоном опрокинулся навзничь. Но магия остальных мудрых давила, вгоняла в камень, грозя навеки стереть саму сущность Хуса — Тёрн, словно раненый титан, застыл на одном колене. Воздятые руки по-прежнему держат незримую тяжесть. Дрожат вздутые жилы на могучей шее, до предела напряжены мышцы, блестят шипы. Никто из Ноори так и не смог приблизиться. «Я иду, Тёрн!» Звонкий молодой голос жизни и ярости вскрыл давящую тишину, словно нож. Словно из ничего, из самого мрака, прямо посреди круга мудрых, рядом с застывшим тхусом, Вдруг появилась фигура девушки в изорванной и одежде, в правой руке серый кинжал, словно сотканный из лунного света. Света, откуда выжили то немногое тепло и жизнь, что ещё там оставалось. «Я пришла», — сказала гончая за миг до того, как пол, где она стояла, взорвался фонтаном каменных брызг. Беззвучная арфа упустила лёгкую, как могло показаться, добычу. Тело гончая распласталось, растянулось в прыжке. Склянецы послушно вытолкнули в кровь сверх дозы эликсиров, потому что уже не оставалось никакого потом, и сдерживаться было незачем. Первым на пути у живого урагана, еще совсем недавно прозывавшегося Алиэдорой Венти, оказался наблюдающий Фериальф. Нори еще не оправился от первой ошибки, но длинный кинжал в его руке уже успел появиться. Спутник Роллы попытался защититься напрасно. Серое лезвие играючи миновало подставленный клинок, рассекая шейную жилу, «Удар истинной гончей, оружие касается вражеской плоти, лишь исчезающе краткое мгновение, отворяя дорогу крови». Алейдора ворвалась в гущу мудрых, словно ястреб в утиную стаю. Она не знала почему, но их чародейство словно потеряло над ней власть, и перед ней оказались не враги, а словно набитые ватой куклы, на каких она разучивала удары, едва сделавшись гончей. Резкий, высокий виск резал слух, Колыхались, как на сильнейшем ветру призраки великих сестёр, и сама Алиэдора едва схлынул первый кровавый угар, ощутила вдруг, как в грудь словно упирается незримая рука, а сзади, подобно удавке душителя, поднимается чернильная темнота, свиваясь с змеёй. Но что-то изменилось, что-то сдвинулось, и в самой Алиэдоре, в мире вокруг неё, не напрасно была капище семи зверей, не напрасны побитая собака и дарнские кондотьеры, Варвары Кора Дарби и Кровавая наука Некрополиса. Или её защищал Тёрн. Упавший на одно колено, как бы ничего не делающий, не он ли держал невидимый щит? Беззвучная арфа, такая могущественная, почти непобедимая, отступала перед ней. Лейдора словно продиралась сквозь топкое болото. Воздух сгустился, его точно наполнили тысячи мельчайших иголок. Плечи и шея покрылись кровью из мелких ранок, Но серый клинок разил без промаха. Лейдоре казалось, что она пьётся уже целую вечность, а на самом же деле минули считанные мгновения. Опутавшая их с невидимая сеть хлопнула было и вновь начала сходиться. Мудрые смыкали ряды, никто не пытался защищаться, и Даньята понимала отчего. Жизни каждого из них в отдельности ничего сейчас не значили. Только смарагд, а спасти его, верили они, может лишь смерть Тёрна и смерть непростая. Но даже лучшая гончая некрополиса, убивая, не может сразить всех одномоментно. Вернее, она могла бы, имея под рукой яды и чуть больше времени, а так приходилось по старинке. Тем более, что наконец-то разобрались, что к чему мечники, соратники Фериальва, верно такие же наблюдающие, как и он сам. Вспомнила, вспомнила. То сражение в видении, что явил ей Тёрн давным-давно, в какие-то совершенно незапамятные и канувшие в бездну времена, Она ведь тоже билась с этими мечниками и магами, билась со скованными руками и почти что победила. Молодец, Тёрн. Умница, Тёрн. Неужели ты всё предусмотрел, шипастый стратег? Танец гончий в полном его великолепии. Текучее, непрерывное движение, нет отточенных поз. Они хороши при других обстоятельствах, не сейчас. Алейдора словно скользила между нацеленными в неё клинками, уклоняясь, увертываясь, чуя, где пройдёт сталь в следующее мгновение. Она делала это раньше, она сделает это сейчас. Она вытащит тёрно и... Дальше она не шла. Данята просто сражалась каждой частицей своего существа вновь и вновь благодаря мастеров, сделавших ей поистине королевский подарок. Подарок? Заемная сила? Опять? Боль вспыхнула в правом плече. Она не успела самую малость, хотя Мечник, в свою очередь, встретил горлом её кинжал, было уже слишком поздно. Её швырнуло вперёд, обжигающая рана заставила взвыть, боль пробилась даже сквозь предохранявшие от неё эликсиры в крови Даньяты. Оставляя мокрый след на полу, Алиэдора вырвалась, выкрутилась, увернулась вновь, ударила, услыхала вопль жертвы, обхватившей пронзённый низ живота, но знала, что проиграла, если снадобье из склянец в её теле не остановят кровь раньше. «Мы идём!» Вдруг прогремело под сводами, и рвущий слух виск призраков внезапно прервался. Что-то огромное, чёрное, матово поблескивающее с рогами и когтями с могучим хвостом незринулось прямо на головы мудрых. Наверху, в потолке, вдруг ярко вспыхнуло, словно там открылась дверь, откуда там свет. «Мы идём!» Тёмный гигант в чешуе оказался среди опешивших мудрых, разбросал их, разметал, словно детские игрушки. Следом спрыгнул гном, зарычал, размахиваясь исполинским красно-золотым двуручным мечом. Мудрые заколебались. Они понесли потери, но всё равно их оставалось много, очень много. Чёрное существо, демон, прыжком рванулось к тёрну. «Многомудрый, бежим отсюда, спасаемся скорее!» Крайон. Раздалось еле слышное. По вискам колена преклонённого тхуса катились капли не пота, но крови. «Спаси! гончую Не меня!» Вместо ответа демон, прозывавшийся к районам, играючи подхватил балотхуса и взвыл от неистовой боли, завертевшись, словно опалив пальцы. «Спаси! Её!» Повторил Тёрн, и в этот миг беззвучная арфа обрушилась на них вновь. Сила этой магии должна была растереть Алейдору в мельчайшую пыль, вбить в опрах, пожирая саму память о ней. Стены и потолок подземного покоя стали трескаться, не выдерживая напора. И вновь незримый, неосязаемый щит, без сомнения поставленный тхусом, принял на себя главный удар. Алейдора поднялась, шатаясь. Эликсиры сработали. Рана в плече больше не кровила, но голова кружилась, в глазах плавали цветные круги. Наверное, в жилах её сейчас вообще не осталось обычной крови, сплошная алхимия мастеров. Так, наверное, сражалась бы истинная королева Некрополиса. Трое. Она, чёрно-чешуйчатый демон и гном, тот самый гном, узнала она теперь, из того самого отряда, что она преследовала по приказу мастеров. Мудрые подались назад, тьма покорно укрывала их, призраки тоже скрылись, и весь мир сжался до неведомого подземелья чужого всем народа Ноори. Они оказались в середине пустого пространства. Мудрые спешили отступить, раздаться перед ними, ни на миг не прекращая давить жуткой, невообразимой силой безмолвной арфы. Только тут Алейдора поняла, какую страшную мощь носил в себе Тхуз и что требовалось, чтобы никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не пустить ее вход Невольно все они, и гномы демон, и она сама — жались к тёрну, который один сейчас спасал их от немедленной и жуткой смерти. Сверху пожаловали ещё сразу трое гостей: алхимик Ксарберус, ситха Найс и ещё гончая. да, та самая, кого Алидора подозревала в бегстве и измене делу мастеров смерти. Весь отряд. Что ж, все дороги сходятся. На зале там кровью полу остались мёртвые тела, не так много, как надеялась Алидора и как ей казалось в горячке боя хотя гончая вообще не должна знать, что это такое горячка. «Эх!» — алхимик Ксарберус широко размахнулся. Из рукава появилось несколько мелких склянок, что, кувыркаясь, полетели во все стороны. Вспышка, вспышка, вспышка! Ряды мудрых заволакивал дым. Пол ходил ходуном, и Алеидора первой крикнула «Рушится!» Две могущественные силы одной природы слишком долго бились в тесном подземелье под башней затмений. Беззвучная арфа сошлась в бою с самою собой, с собственным отражением. Однако мудрые отступали, отступали, отступали великие сёстры. Они ещё могли заставить своих адептов покорно умирать, но не могли заставить победить. Из дыма вырвалась жуткая окровавленная фигура, безумные глаза, тонкие руки. А Лейдора узнала её тотчас. Та самая мудрая, что поделилась с ней серым кинжалом, сотканным из неведомой магии. Схватка не оставила на юной Ноори живого места. Из левого плеча торчал белый обломок кости, однако почерневшая плоть словно затворилась наглухо, не давая крови вырваться на волю. Гончая успела преградить ей путь. Успела ударить, видела, как её кулак попал в висок Ноори, однако та лишь вздрогнула, а вот Алиэдоре показалось, что рука её со всей силы врезалась в сплошной камень. Мудрая крутнулась, и вот уже Гончая у неё за спиной, а впереди только Тёрн. Кинулся на перерез гном, хакнул, страшно рубанув сверху слева, чтобы рассечь наискось от плеча до пояса, однако мудрая увернулась снова, так что золотисто-красный клинок разрубил плиту пола, взорвавшегося фонтаном огненных искр. Прыгнул чёрный демон. Хлестнул усаженными жуткими шипами хвостом. Попал, однако мудрая ухитрилась извернуться так, что её не отбросила назад, а швырнула вперёд, прямо к тёрну. Спина Ноори обратилась в кровавое месиво, однако она всё ещё жила, и ноги по-прежнему не подгибались. Оставались Алхимик, Ситха и другая Гончая. Они не успели, кроме последней. Что сделала стайни, Алиэдора даже не успела разглядеть, только услыхала предсмертный выдох вскрик Ноори, и в тот же миг Тёрн глухо вскрикнул, уронил руки, повалился ничком. Вокруг головы стала быстро растекаться тёмная лужица. Нори села на пол с блаженной предсмертной улыбкой. Уже мёртвая, с разорванным от удара стаяния горлом, она каким-то образом успела опустить в ход своё оружие. Серый клинок мелькнул возле самой груди Тхуса. Тхус упал, но и мудрые бежали. Бежали в страхе, в панике, уже не пытаясь сражаться. Взвыли в тоскливом ужасе призраки великих сестёр, но ничего изменить они уже не могли. «За ними!» Гаркнул был Аксарберус, однако его спутники опоздали. Серая дымка угасала, подземелье заволакивалось тьмою. Мудрые убрались отсюда тем же путём, что и явились через таинственные порталы. Несколько мгновений царила жуткая тишина, только слышался скрип и скрежет, точно неведомые зубы ломались о неподатливый камень. И ещё лежал на полу тхуз. Аксарберус резким движением вскинул руку с зажатой в пальцах скляницей, что-то щёлкнуло. Подземелье залил мертвенный, бледный, алхимический свет. Теран по-прежнему не шевелился. Алейдора осторожно приблизилась. Страх перекатывался волнами, леденил и сжимал всё внутри. Тхуз застыл неподвижно, лицом вниз, руки раскинуты. Над тёмной лужей крови поднимался порог, и, казалось, это улетает к небесам сама его жизнь. Она оцепенела, не в силах сделать последний шаг. Душа рвалась напополам, Теран казался таким неуязвимым, несмотря ни на что. Словно Тхуса защищали некие высшие силы, верить в кое истинное гончая конечно же, не может. Тхус шевельнулся, едва заметно дрогнули шипы на плече, и оцепенение Алиэдоры рухнуло. Тёрн! Пачкаясь в крови, упала на колени, перевернула на спину, замирая от ужаса и ожидая увидеть страшную рану, разрубленную грудь, но ничего подобного. На первый взгляд всё цело, вот только кровь откуда? Гончие по неволе сведущие в ранах и врачевании, в удержании другого на самой грани смерти, пока помощь не окажут куда более сведущие мастера. Сердце Тхуса билось слабо и редко, но равномерно. Дыхание еле чувствовалось. Он был жив, но в то же время и нет. Лейдора попробовала те приёмы, которым учили в Некрополисе. Нажатие на точки жизненной силы тела, передача частицы своей собственной жизни, если надо, чтобы кто-то не умер, Истинное гончая без сомнений и колебаний пожертвует частью себя. Ничего не изменилось. Тёрн едва дышал, но в остальном оставался где был. Течение смерти не торопилось унести его к памятной еще по варварам Кора Дарби Белой дороги, где царит великий дракон, милостивый, милосердный. Алейдора осторожно положила голову Тхуса себе на колени. Покрытыми кровью Тёрна пальцами коснулась его висков звала раз, другой, третий, закрывая глаза и начиная раскачиваться, словно поднимаясь по великой лестнице. В сознание хлынул яростный поток. Краски, запахи, картины, солнечные берега и странные горы. Невиданные леса и пустынные, до самого горизонта протянувшиеся песчаные дюны. А потом ей показалось, что голос терно шепнул ей, еле слышно, откуда-то из дальней дали. «Смотри». Только ты сможешь, пока он не пришел и не забрал все. И настала тишина, а Леидора увидела.